Часть пятая. Первая вдумчивая работа над ошибками. «В путь! Ха-ха-ха! В путь! ха ха в путь а ха ха ха Я не мог сдержать истерического смеха, утонув на пятом шаге путешествия по слезранским топям. Насчет того, что пройти по ним великанам и людям-качкам нельзя, я, конечно, погорячился. Есть довольно упругие, не проваливающиеся сразу кочки, Редкие островки твердой земли и крупные камни, то там, то тут торчащие из воды. Они достаточно надежны. На них можно встать и стоять даже такой 240-килограммовой туши, как я. Но они ужасно скользкие. Некоторые покрыты мхом и стоят не в шаговой доступности. Надо прыгать. Вот я и прыгнул с ловкостью «единица» и с головой ушел в черную, холодную, вонючую жижу, и гирей пошел на дно. Всплыть даже с моей огромной силой оказалось вообще не вариант. Не за что ухватиться, тонешь и все. Минус первый золотой за воскрешение на алтаре, стоящего позади торговой лавки, полуразрушенного и заросшего бурной растительностью храма. Я подумал, что просто не повезло, надо попробовать еще раз. В путь. Попробовал. Короче, я быстро убедился, что без ловкости дальше 20-30 шагов вглубь болот не пройти. Тем более такой горе мышц, как мой текущий, совершенно бестолковый, тяжеловесный билд. Надо сменить характеристики и стать куда легче, ловче и прыгучей. Чтобы кардинально изменить параметры персонажа, пришлось подольше задержаться на алтаре воскрешения, где мне позволили вернуться в самое первое меню с возможностью выбора расы Аватара. Я жадно впился в описание способностей других доступных рас. Так, с людьми все было понятно. Только у них есть уникальная характеристика обучаемость. У конкурентов на ее месте стоит другой расовый бонус. Итак... Эльфов в описании расхваливают как непревзойденных охотников и магов. Прям конфетки, но с живучестью у них большие проблемы. Им бы за чьей-то широкой спиной да за крепким щитом танка свои стрелы да магию пускать. Они же и лучшие целители. У них в перспективе доступен весь арсенал магии, аж до пятого круга, без использования дорогущих одноразовых свитков. Если заклинание изучить. А если сказать точнее, то просто купить таинственный гримуар с ним в игровом магазине. Эльфы-маги крутые почти со старта, лишь бы маны хватило эту магию активировать. Но с их высоким интеллектом это не проблема. И тут я почти на автомате полез посмотреть параметры эльфов и обомлел от своей тупости. Та же самая тупейшая ошибка менее чем за 40 минут от старта турнира. Вместо инфы я опять выбрал себе новую расу, не желая этого, сменив аватар человека на эльфа. Твою мать! Как можно так безбожно тупить? И на стресс не спишешь. Я был спокоен, просто в башне можно было откатить просмотр числовых параметров. И я к этому так привык, что действовал на автомате. а баран, баран, ну что уж теперь сделаешь? А, кретин! Если я третий раз это сделаю, то меня можно списывать в утиль. Я сломался, стал роботом. И все же, посмотрим, что тут нам эльфы по умолчанию предлагают. Их так расхваливали, что я соблазнился посмотреть ближе. А у меня еще четыре расы не исследованы. Ну как так можно было протупить? Я злился и не мог остановиться, ведь правильная и своевременная смена расы – это очень важный тактический ход. Безнатри в турнирном варианте была очень скупой игрой. Денег игроку можно потратить только на один комплект снаряжения, и то без важных бонусов. Эльфам-магам же еще надо специальные тома с заклинаниями из магазина покупать. И это, кстати, отличное вложение. Если эльф-стрелок может при неудачном нырке в омут потерять все свое снаряжение, доспехи, оружие и стрелы, то пиши пропала. Он просто не сможет дальше действовать, а при присоединении к команде безоружный будет бесполезной обузой. С магом не так. Он может остаться хоть в одних шортах, но кастовать магию не перестанет. Знание о магии нельзя потерять. Возможно, отсутствие посоха снизит дальность и точность атакующих заклинаний, но их можно кастовать и с рук. Заклинания в любом случае остаются при персонаже. До смены расы. Важный момент. Надо выбрать одну и развивать героя. А времени в обрез. Одни сутки – игровой блиц. Возможно, я вообще зря отказался от людей с их обучаемостью. Вложив очки в нее, можно получить более эффективный прогресс. Итак, что же там у эльфов на раскладке по умолчанию? Лайт Винслет, уровень 1. Раса эльф. Очки жизни 50 из 50. Очки маны 50 из 50. Усталость 50 из 50. Шанс обнаружить скрытого противника в радиусе 50 метров 5% шанс случайного успеха пять процентов сила пять ловкость пятнадцать выносливость пять интеллект пять чутье охотника пять удача пять грузоподъемность пятьдесят из 50 единиц общий вес пятьдесят единиц финансы девятьсот девяносто восемь золотых ноль серебряных монет свободных доступных очков 10 из 10. Дополнительная способность навыка, чутье охотника, ночное зрение. Опа! У эльфов на 2 очка на старте меньше, чем у людей, и они просто картонные. 50 очков в жизни это вообще не серьезно. 10 очков еще были доступны для распределения, видимо, чтобы можно было вкинуть их в интеллект, чтобы сделать билд мага. Честно говоря, совсем не густо. Я ожидал большего. Единственное утешение, что чутье охотника дает халявную дополнительную способность ночное зрение. Значит, теперь ни ночью, ни в пропасти факелы не понадобятся. Эльф неплохой разведчик. Легкий, ловкий, хотя и быстро устает, судя по выносливости. Блин, и куда забросить доступные очки? Мага я точно делать не буду. В одиночку он не жизнеспособен, как и чистый стрелок. — Ладно, попробуем прогуляться по болотам этим легким и воздушным персом. Закину все очки в чутье, чтобы находить противников заранее и обходить их стороной. Опять мою рожу к худощавому телу эльфа приклеили. Вышло очень коряво. Я какой-то вытянутый и дистрофичный. а плевать. Время идет, а я ничего так и не разведал. В путь! Сказав эту фразу, я опять едва сдержал смех. Если арбузы меня в асфальт закатают после позорного выступления, долго еще буду вспоминать этот клич. Как оказалось, легкий и ловкий эльф был куда удобнее в управлении и даже иногда мог пробежать по совсем тонкому слою травы над топью и не провалиться. Плавучие кочки, коряги для него вообще были наравне с островками суши. Я порадовался ночному зрению, которое реально спасало положение, сопустившееся на болото ночью. Двигаясь вдоль торчащих из болота камней, натыканных здесь явно для танка, я понял, что и противников рассадили вдоль этого маршрута. Чутье даже на 15% обнаружения врага то и дело показывало, что в кустах и других укрытиях сидят противники. Я старательно обходил эти места, так как был безоружным. Первый раз, когда чутье не сработало, и я вышел прямо на врага, в засаде сидел гоблин-лучник. Я получил от него ранение стрелой и понял, что его сила не в мощных, наносящих критический урон выстрелах, а в том, что наконечники стрел отравлены. Получив всего одну царапину, я выхватил 5 очков урона от физического попадания, и потом еще полминуты меня травил слабый яд, отнимая по единице жизни в секунду. Едва я получил ранение, залег за камень в укрытие и вскоре остался всего с 15 очками жизни. Эльфы молодцы, но действительно очень хрупкие и требующие прикрытия нормального танка. Благодаря расовым способностям, ловкости и другим качествам эльфа я смог забраться почти на километр вглубь болот, но был убит всего одним повстречавшимся мне гоблином-лучником. Чутье действовало ненадежно, но это было и так понятно из-за низких процентов умения. Гоблин подстрелил меня ядовитой стрелой еще раз, обойдя мое укрытие по кругу, хоть и попал не с первого раза. Я опять отправился на алтарь храма воскрешения с уверенным намерением пройти в следующий раз намного дальше. 15 золотых уже потратилось в оплату неудачных попыток разведки, но я все еще держался выбранной стратегии развития в качестве эльфа, не покупая для него оружие и защитное снаряжение. За это время я умирал очень по-разному, но так и не понял, почему чутье то высветит сразу трех противников в округе, то слепо не видит никого, пока не становится уже слишком поздно. Очень ненадежная способность. Меня опять убивали стрелки гоблинов, резали их бандиты с кинжалами, поедал гигантский слизень и еще несколько обнаруженных мной представителей хищной болотной фауны. Поняв, что маршрут с камнями просто кишит противниками, я попытался проложить другой в стороне от этого маршрута, но у эльфа даже при его небольшом весе были огромные проблемы с выявлением омутов и испарением ядовитых газов ночью их было совершенно не видно, но проходя через облако яда я опять отравился на тридцать секунд, и это было уже не слабое отравление, а сильное и иногда сверхсильное отбирающее то две то даже три единицы жизни в секунду для эльфа все это было смертельно, даже когда я перераспределил часть очков с чутья и удачи на выносливость. Болото, словно минное поле, было усеяно такими ядовитыми облаками, и обойти их, особенно ночью, когда их было не видно, для эльфа оказалось непосильной задачей. Я опять оказался на алтаре воскрешения, и тогда решил рассмотреть, что за расы мне остались на выбор. Великаны сразу нахер. Сколько бы не было жизни у представителей этой расы, какие бы доспехи он не нацепил, он будет тонуть. И травиться куда похлеще эльфа. На выбор остались дворфы, также тяжеловатые и неспособные преодолеть болото создания. Их расхваливали как изготовителей удивительных артефактов и мастеров боя в тяжелой броне. Но мой опыт говорил, что бесполезно такими ребятами даже пытаться добраться до пропасти в земле. Огры обладали всеми теми же недостатками, что дворфы и великаны хоть и могли заживлять тяжелые ранения прямо на глазах. Осталась всего одна раса, на которую я мог возлагать свои последние надежды гоблины. Бездна 3 позволяла играть из-за них. Низкорослая, карликовая раса, слабая, легкая, но подвижная и привыкшая жить на болоте. Она прямо кричала: "Выбери меня". Но я сомневался. Если бы не третий тупорылый промах на автомате Я, возможно, вернулся бы назад к людям. Уж больно мне не хотелось отыгрывать роль низкорослого зеленокожего уродца. Однако, как ни странно, именно на Гоблине мое лицо не выглядело таким отвратным, как я видел во вступительном ролике. Никаких узловатых пальцев и крючковатого носа с гнилыми зубами. Я скорее выглядел как человеческий подросток со странным зеленоватым оттенком кожи. Раз уж я и тут зашел глянуть особенности расы в числах на автомате, у меня просто не оставалось выбора, кем начинать играть по-серьезному. Я впился глазами в доставшееся мне создание по умолчанию. Лайт Винслет. Уровень первый. Раса Гоблин. Очки жизни 30 из 30. Очки маны 30 из 30. Усталость 30 из 30.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 грузоподъемность 30 из 30 единиц, общий вес 30 единиц, финансы 985 золотых, 0 серебряных монет, свободных доступных очков 0 из 0. Дополнительная способность навыка болотный житель, нечувствительность к ядам, травник, легкие шаги, действуют при силе 3 и ниже, болотный охотник. Дополнительная способность навыка «Болотный охотник» — слабое ночное зрение. Способность видеть в темноте — 50%. Меня аж перекосило от количества очков жизни, силы и выносливости этого хрупкого создания. Но присмотревшись внимательней, я заметил, что он не так уж безобиден. Яд, бич моего постоянного умирающего эльфа, был этому созданию нипочем из-за способности «Нечувствительность к ядам». Этот навык порождала главная расовая способность гоблинов – «Болотный житель». Она также давала умение «Травник», легкие шаги, не работающие при повышении силы моего героя выше трех, и навык «Болотный охотник», который в свою очередь давал еще одну способность – «Слабое ночное зрение». Не такое крутое, как у эльфов, но обещалось 50% видение в полной темноте. Это уже что-то, ведь так я смогу видеть вдаль в темноте без факела. Он сам по себе является подставой, так как освещает лишь небольшую область вокруг игрока и вскрывает его местоположение для врагов, а не наоборот. Я выдохнул с облегчением. Без ядов на болоте будет прожить куда легче. Еще надо потестировать, что такое легкие шаги и травник. Может, их польза будет неоценима. Но все эти эксперименты пришлось отложить на потом, так как сработал сигнал, который я установил на таймере. Пора было прерваться на встречу с командой. У меня уже было чем с ними поделиться. У гоблинов неплохие шансы добраться до входа в подземелье. Уж не знаю, как дальше, способен ли он убить босса, но физически преодолеть болото в текущих реалиях, что создала бездну 3, похоже, способен только он. Если бы я не протупил, то добравшись до нижнего этажа подземелья, мог бы воспользоваться предметом смены расы, но мой поезд ушел. Придется как-то выживать гоблинам. У меня была даже одна задумка, как покрыть потери золотых, что я допустил, разведывая топи на эльфе. Однако это позже. Два часа из 24 уже прошли, и мне нужно было разлогиниться и поспешить на встречу с командой, что я и сделал. Судя по тому, что находившаяся рядом капсула Аполлона была уже пуста, меня уже все ждали. А такому, как я, непростительно опаздывать в компании А и Б статусных.